Три дня дождь лил, не переставая. Санатории заполнялись ранеными из Малгабека и Сагопши. Наступление наших войск на Грозный захлебнулось в отчаянном сопротивлении. Корсеман наградил орденами добровольцев из финского батальона дивизии СС «Викинг», красавцев «Блондинов».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 А вот Биркомп был просто вне себя. Сторонников Остполитик он окрестил царистами и балтийскими баронами. Эта хваленая Остполитик просто-напросто возрождение Тауругена. Биркомп нервничал от того, намекнул мне Лейч в частной беседе, что численные показатели массовых расстрелов —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 основной части населения, то теперь они были практически неприкосновенны. Мне позиция Биркомпа представлялась ущербной, но понять его я мог. В Берлине об эффективности работы Einsatzgruppe судили по цифрам, а снижение активности могли списать на просчеты командующего. Тем не менее, группа не бездействовала.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 Старик какой-то явился по доброй воле, говорит какие-то странности и заявляет, что еврей. Оберст предложил, чтобы вы его допросили. Если это еврей, отправляйте его в, в команду Да, разумеется, но вы не желаете на него взглянуть. Уверяю вас, это любопытно.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 если твой отец воевал с Шамилем. Мой отец погиб у Дарго, убив десятки русских. Я увенчал себя славой. Он был очень набожный, и Шамиль уважал его религию и всегда повторял, что мы, дак чуфуты, ближе к Богу, чем мусульмане. Я помню день, когда в мечети Ведено он так и заявил,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 Ведь как наставлял рабби Эльезер, мыслями о Боге желудок не наполнишь. Арабским я овладел с имамами в медресе Дагестана, а греческий и иврит выучил по книгам. Мне не знаком язык польских евреев, это искаженный немецкой. «Ты действительно человек просвещенный». Не смейся надо мной, мей Карион, юноша, молодой человек по-гречески. Я тоже знаю ваших Платона и Аристотеля, но я их читал вместе с трудами Моисея да Леона. Вот в чем огромная разница. Я уже несколько минут сосредоточенно рассматривал его подстриженную квадратом бороду и выбритую верхнюю губу.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 И где будет похоронена, когда Бог снова призовет ее дух к себе? Далее написано так. Извини, что выходит путано, но мне приходится переводить с иврита, которого ты не знаешь. Ангел помещает каплю в материнское лоно. Святой, да пребудет он благословенен, запирает за ней двери и засовы.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 — Нормально для тебя? — спросил я у старика. — Ты шутишь? Ты вздумал похоронить меня, Нахума бен Ибрагима, в могиле, достойной лишь бедняков? Ты же не Непиос, неразумный, малолетний? — Увы, Ханинг, придется вам рыть еще. Скажите, — Скажите, Гауп, штурмфюрер? спросил меня Ханинг.